Сомс берется за дело. Сомс размышлял, сидя у огня в своей комнате, пока Большой Бен не пробил двенадцать. В конце концов, он пришел к решению переговорить со Старым Монтом. Несмотря на легкомыслие, старик все же настоящий джентльмен. Вопрос деликатный. Сомс. Лег спать, но в половине третьего проснулся. «Ах, какая досада, не буду думать об этом!» — решил он и тут же начал об этом думать. Всю жизнь он имел дело с денежными вопросами и никогда не испытывал таких затруднений. Точно и неизменно придерживаться буквы закона. который сам далеко не всегда точен и неизменен, было непременным условием его карьеры. Говорят, что честность — лучшая политика. Но, может быть, это и не так. Абсолютно честный человек и недели не мог бы прожить, не попав в работный дом. Конечно, работный дом — это не тюрьма и не суд. А честность, по ходячим понятиям, на то и существует, чтобы... Удержать человека за пределами этих учреждений до сих пор у Солнца затруднений не бывало. В чем, кроме распивания чая и получения жалования в сущности, состоят обязанности директора? Вот что интересно. И в какой мере он ответствен в случае невыполнения этих обязанностей? директор обязан быть совершенно честным но если так он не может оставаться директором это ясно ведь первым делом ему придется заявить своим акционерам что он совершенно не заслуживает своего жалования что он делал на заседаниях правления да просто сидел расписывался Немного говорил и голосовал за то, что по ходу дела должно было быть принято. Проявлял ли он когда-нибудь инициативу? Может быть, один-единственный раз. Вел ли он расчеты? Нет, он их только прочитывал. Рассматривал ли он сметы? Нет, за него это делали служащие. Конечно, есть еще политика общества. Успокоительные слова. Но если говорить откровенно, все дело директора и заключается в том, чтобы не мешать существующей политике. Взять, например, его самого. Если бы он выполнял свой долг, он через месяц по вступлению в правление должен был бы приостановить страхование иностранных контрактов, которым он с самого начала инстинктивно не доверял или в случае неудачи должен был отказаться от своего места. А он этого не сделал. Казалось, что все наладится, что момент неподходящий и так далее. Если бы он хотел выполнять свой долг как абсолютно честный директор, он вообще не должен был бы стать директором ОГС, потому что прежде чем занять место в правлении, Нужно было разобраться в делах общества гораздо основательнее, чем он это сделал. Но все эти имена в престиж и далёному коню в зубы не смотрят. Вот и вышло. Если бы он теперь захотел быть абсолютно честным, он должен был бы объявить акционером. Мое попустительство обошлось вам в двести чем-то тысяч фунтов». Я отдаю эту сумму в руки доверенных лиц на покрытие ваших убытков и постараюсь выжить из остальных директоров их долю. Но он не собирался так поступить, потому что... Просто потому, что это не принято, и другим директорам это вряд ли понравится. Вывод один — ждать, пока акционеры сами не раскроют эту историю, но надеяться, что они ее не раскроют. словом, совершенно как правительство, путать карты и стараться выйти сухим из воды. Не без некоторого удовольствия Сомс подумал об Ирландии. Предыдущее правительство сначала вовлекло страну в эту историю с Ирландией, а потом делало вид, что исправило то, чего и не должно было быть. О мир, о флот, о земельная политика, а Египет... «Во всех этих пяти важнейших вопросах правительство каждый раз подливало масло в огонь. Но признавалось ли оно в этом? Нет. В таких случаях не признаются. В таких случаях принято говорить в данный момент, это вызвано политической необходимостью. А еще лучше ничего не говорить и просто положиться на британский характер». Высвободив подбородок из-под одеяла, Сомс вдруг почувствовал какое-то облегчение. Нет, последнее правительство, наверное, не трясло под одеялом от страха. Устремив глаза на потухающие угли в камине, Сомс размышлял о неравенстве и о несправедливости судьбы. Взять всех этих политиков и дельцов, которые всю жизнь ходят по тонкому льду, И за это получают титулы. Они в ус не дуют. И ведь его самого. Он впервые ощутился на тонком льду и страдает от этого невероятно. В сущности установился целый культ обманывания публики, целый культ того, как избежать последствий неразумного ведения дел. И он, человек деловой, человек закона, не знает этого культа и рад этому. изрожденной осторожности и чувство гордости в которой был даже какой то оттенок высокомерия сол всегда чурался той примитивной стандартной честности которой руководствовалась в своих делах британская публика во всем что касалось денег он был непоколебим тверд несгибаемым деньги есть деньги фунт есть фунт и нельзя притворяться что это не так и все таки сохранить чувство собственного достоинства томс встал выпил воды сделал несколько глубоких вдохов и поразнел ноги кто это ему вчера говорил что нет такой вещи из за которой он решился бы нахать на пять минут наверное этот человек здоров как бык или врет как барон Мюнхгаузен. он взял книгу Но мысли все время вертелись вокруг того, что он мог бы реализовать из своего состояния. Не считая картин, решил он, его состояние, наверное, не меньше 250 тысяч фунтов. И кроме флер у него никого нет, а она уже обеспечена. Для жены он тоже выделил средства, она превосходно может на них жить во Франции. Что же касается его самого, не все ли ему равно? Комната в клубе, поближе к флер, ему будет так же хорошо, как и сейчас, может быть, даже лучше. И вдруг он увидел, что нашел выход из всех своих неприятностей и страхов. Представив себя худшее, что его ждало впереди, потерю состояния, он изгнал демона. Книга «Рыдающая черепаха», из которой он не прочел ни слова, выпала у него из рук. Он уснул. Встреча со старым Монтом состоялась в клубе шутников, сейчас же после завтрака. Телеграфная лента в холле, на которую он взглянул мимоходом, отмечала дальнейшее падение марки. Так он и думал. Она совершенно обесценивается. Прихлебывающий кофе баронет показался Сомсу прямо-таки оскорбительно веселым. «Держу пари, что он ничего не подозревает». «Хорошо», — подумал Сомс, — «сейчас я, как говорил старый дядя Джолиан, преподнесу ему». сюрприз И без предисловия он начал. «Добрый день, Монт. Марка обесценена. Вы понимаете, что ОГС потерпела около четверти миллиона убытков на этих злополучных иностранных контрактах Элдерсона? Я не уверен, что на нас не ляжет обвинение за такой ничем неоправданный риск. Но поговорить с вами я хотел, собственно, вот о чем». Он подробно изложил свой разговор с клерком Баттерфилдом, наблюдая за бровями собеседника, и закончил словами «Что вы на это скажете?» Сэр Лоренс, качая ногой так, что все его тело тряслось, вскинул монокль. Галлюцинации, мой дорогой Форсайт. Я знаком с Саудерсоном всю жизнь. Мы вместе учились в Венчестере. «Опять, опять, боже, боже, это еще ничего не значит», — медленно проговорил солс «Один человек, с которым я учился в Молберо, сбежал с кассы офицерского собрания с женой полковника и нажил состояние в Чили на помидорных консервах. Суть вот в чем». Если рассказ этого человека правда, то мы в руках злостного афериста, а это не годится, Монт. Хотите позондировать его и посмотреть, что он скажет? Ведь вам было бы не особенно приятно, если бы про вас говорили такие вещи. Хотите, пойдем вместе? Да, вдруг согласился сэр Лоренц. «Вы правы. Пойдем вместе. Это неприятно, но пойдем, пойдем вместе. Надо ему все сказать. Сейчас? Да, сейчас. Они торжественно взяли цилиндры и вышли. Мы, полагаю, возьмем такси, Хоршайт?» «Да», — сказал Сомс. Машина медленно объехала Львов на Трафольгар-сквере, потом быстро покатила по набережной. Старики сидели рядом, неотступно глядя вперед. «Мы ездили с ним охотиться месяц тому назад», — сказал сэр Лоренс. «Вы знаете гимн «Господь наш хит в веках минувших». Очень хороший гимн, Форсайт. Сомс не отвечал. Ну, теперь пошел крещать. У нас пели его в то воскресенье, — продолжал сэр Лоренс. У Элдерсона был когда-то приятный голос, он пел даже соло. Теперь-то у него настоящий козлетон, но исполнение неплохое, неплохое. Он засмеялся своим писклявым смешком. «Интересно, бывает этот человек когда-нибудь серьезным?» — подумал Сомс и проговорил вслух. «Если мы узнаем, что история с Элдерсоном правда, и скроем ее, нас всех чего доброго посадят на скамью подсудимых. Сэр Лоренс поправил монокль. «О, черт возьми!» — сказал он. «Вы сами с ним поговорите?» — продолжал Сомс. «Или предоставите мне?» «По-моему, лучше вам, Форсайт». «Не вызвать ли нам этого молодого человека?» «Подождем, посмотрим», — сказал Сомс. Они поднялись в контору ОГС и вошли в кабинет правления. В комнате было холодно, стол ничем не был покрыт. Старый конторщик ползал словно муха по стеклу, наполняя чернильницы из бутыли. «Спросите директора распорядителя, не будет ли он любезен принять сэра Лоренса Монта и мистера Форсайта?» — обратился к нему Сомс. Старый клерк заморгал, поставил бутыль и вышел. «Теперь нам надо быть начеку тихо проговорил Сомс. «Он, разумеется, будет все отрицать». «Надеюсь, Форсайт, надеюсь. Элдерсон джентльмен...» «Никто так не ужет, как джентльмены», — в полголоса проворчал Сомс. Они молча стояли у пустого камина, пристально рассматривая свои цилиндры, стоявшие рядом на столе. «Одну минуту!» — внезапно сказал Сомс и, пройдя в всю комнату, открыл противоположную дверь. Там, как и говорил молодой клерк, был что-то вроде коридорчика между кабинетом правления и кабинетом директора с дверью, выходившей в главный коридор. Томс свернулся, закрыл дверь и, подойдя к сэру лоренсу снова погрузился в созерцание цилиндров. «География правильна», — сказал он хмуро. Появление директора-распорядителя было отмечено стуком монокля сэра лоренса звякнувшего о пуговицу. Весь вид Элдерсона — черная визитка, чисто выбритое лицо и серые, довольно сильно опухшие глаза, розовые чеки и аккуратно разложенные на лысом яйцевидном черепе волоски и губы, которые то вытягивались вперед, то стягивались в ниточку, то расходились в улыбке. Все это до смешного напоминало солнцу старого дядю Николаса в среднем возрасте. Дядя Ник... Был умный, малый, умнейший человек в Лондоне, как кто-то назвал его, но никто не сомневался в его честности. Сомнения, неприязнь всклышнули солнца. Казалось чудовищным предъявлять такое обвинение человеку одного с тобой возраста, одного воспитания. Но глаза молодого Баттерфилда, глядевшие так честно с такой собачьей преданностью, выдумать такую штуку. разве это мыслимо дверь закрыта отрывисто бросил солс да вам может быть дует. хотите я веру затопить нет благодарю сказал солс дело в том мистер элдерсон что вчера один из молодых служащих этой конторы пришел ко мне с очень странным рассказом. мы с монтом Решили, что вам нужно его передать. Сомсу, привыкшему наблюдать за глазами людей, показалось, что на глаза директора набежала какая-то пленка, как бывает у попугаев, но она сразу исчезла, а может быть, ему только показалось. Ну, разумеется, разумеется. Твердо, с тем самообладанием, какое было ему свойственно в решительные минуты, Сомс повторил рассказ, который он выучил наизусть в тесы ночной бессонницы. «Вы, несомненно, захотите его вызвать сюда», — заключил он. «Его зовут Баттерфилд». В продолжение всей речи царь Лоренс не вмешивался и пристально разглядывал свои ногти. Затем он сказал, «Нельзя было не сказать». — Этого вам, Элдерсон. — Да, да, конечно, конечно. Директор подошел к звонку, румянец на его щеках выступил гуще. Зубы обнажились и как будто стали острее. — Попросите сюда мистера Баттерфилда. Последовала минута деланного невнимания друг к другу. Затем вошел молодой клерк, аккуратный, очень заурядный, глядел, как подобает в глаза начальству. На миг сомса кольнула совесть. Клерк держал в руках всю свою жизнь. Он был одним из великой армии тех, кто живет своей честностью и подавлением своего «я», а сотни других готовы занять его место, если он хоть раз заступит. Томсу вспомнилась напыщенная декламация из репертуара провинциального актера, над которой так любил подшучивать старый дядя Джолио, как бедный мученик в пылающей одежде. Итак, мистер Баттерфюд, вы заблаговолели и застрять вашу фантазию на мой счет. Нет, сэр. «Вы настаиваете на вашей фантастической истории с подслушиванием?» так да, сэр. В таком случае мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Вы свободны, молодой человек», — поднял на солнце голодные собачьи глаза. Он глотнул воздух, его губы бесзвучно шевельнулись. Он молча повернулся и вышел. С этим покончено. Послышался голос директора. Теперь он ни за что не получит другого места. Злоба, с которой директор произнес эти слова, подействовала Именно появилась мысль «Тоже, по-вашему, он надеялся выиграть, предвидел расчет и хотел заранее наделать неприятностей». «Понимаю», — сказал Сомс. Но в памяти его встала контора, где сидел старый Грэдмен, потирая нос и качая седой головой, и слова Баттерфилда «Нет, сэр, я ничего не имею против мистера Элдерсона». и он ничего не имеет против меня. «Надо будет разузнать побольше об этом молодом человеке», — подумал он. Голос директора снова прорезал молчание. «Я думал над вашими вчерашними словами, мистер форсайт относительно того, что правления могут обвинить в небрежном ведении дел. Это совершенно неосновательно. Наша политика была полностью изложена... на двух общих собраниях и не вызвало никаких возражений. Пайщики столь же ответственны, как и правление. Сомс промычал и взял свой цилиндр. «Вы идете, Монт!» Сэр Лоренс нервно вскинул монокль, словно его окликнули издалека. Вышло ужасно и неприятно. — сказал он, — вы должны изменить нас. — Элдерсон, нельзя было не уведомить вас. Мне кажется, что у этого молодого человека не все дома. У него удивительно странный вид. Но, конечно, мы не можем терпеть подобных историй. Прощайте, Элдерсон. Одновременно, надев цилиндры, оба вышли. Некоторое время они шли молча. Затем сэр Лоренс заговорил, «Баттерфилд, у моего зятя работает старшим садовником некий батерфилд вполне порядочный малый. Не следует ли нам приглядеться к этому молодому человеку, а, Форсайт. «Да», — сказал Сомс. Предоставьте это мне. С удовольствием, с удовольствием. Как-никак, если учился с человеком в одной школе, то невольно, вы же понимаете, солнце внезапно вспылил. В наше время, по-моему, никому нельзя доверять. Происходит это от того, впрочем, права не знаю, от чего. Но я с этим делом еще не покончил.